Глава пятая. Первое, что увидела Белла, войдя в дом, — это мать Антара, плачущую над чашкой кофе. Мистер Холланд закрыл за гостьей дверь и с мрачным видом отправился на второй этаж. Он не произнес ни слова, очевидно погруженный в раздумья. Белль неуверенно прошла в уютную гостиную, оставила сумку у дивана и остановилась рядом с креслом, в котором сидела женщина. Её каштановые волосы, некогда собранные в низкий пучок, сейчас растрепались по плечам. В них можно было заметить несколько шпилек бесполезно запутавшихся в прятках. Один из рукавов платья был растянут в районе предплечья, словно его натянули и долго не отпускали. Или же слишком резко дёрнули в сторону. На первый взгляд казалось, что миссис Холланд боролась с кем-то. Причувствие нехорошего сдавило горло, отчего слова прозвучали грубее, чем должны были. «Здравствуйте. Что случилось?» Сглотнув, она присела в соседнее кресло, продолжив уже своим привычным голосом. «Антар обидел вас». В этот момент сверху донёсся шум, мужские ругательства и грохот двери. По ступеням застучали шаги. Миссис Холланд отставила кружку на чайный столик и встала, сцепив руки в замок. Её муж промчался через весь холл, не глядя по сторонам. «Томас!» — подалась следом женщина. «Целитель прав, нужно было оставить его еще на неделю». Раздраженно выкрикнул отец Антара, махнув рукой в сторону лестницы. «Все твое, слишком мягкое материнское сердце!» «Это же наш сын! Думаю, он гораздо быстрее пойдет на поправку!» Мистер Холланд поднял руки, сдаваясь. Не сказав больше ни слова, снял с вешалки пальто и вышел из дома, впустив морозный воздух внутрь. Женщина вздохнула, прикрыв глаза ладонью. Белль почувствовала себя лишней. Страх сжал сердце, мешая свободно дышать. Антар боготворил свою маму, уважал отца. Он даже словом не мог позволить себе обидеть кого-либо из них. «Миссис, зови меня Сара». Она уронила руки и взглянула на Беллу знакомыми чёрными глазами. «Прости, что тебе пришлось увидеть это. Боюсь, будет лучше, если вернёшься домой, дорогая. Мы с Томом не ожидали настолько тяжёлого случая». Признаться, было меньше всего хотела бы входить сейчас в комнату Антаро и сталкиваться с тем, кто поднял руку на собственную мать. Но когда её прельщали лёгкие пути? «Одной вам будет сложно. Глупости», — с наигранной беззаботностью махнула рукой Сара. «Антар мой единственный сын, думаешь, я с ним не справлюсь». Белль посмотрела на неё долгим взглядом, и женщина опустила глаза в пол. «Ваш дом превратится в территорию войны, если решите изолироваться и пытаться решить проблему в одиночку», — тихо проговорила Белла. «Я помогу. Хочу помочь». Воцарилась тишина. Не дождавшись ответа, девушка непринуждённо добавила. «Где будет моя комната?» Миссис Холланд вздохнула, растёрла лицо и хлопнула себя ладонями по бёдрам. «Что ж, ну давай договоримся. Если Антар обидит тебя, ты не станешь это утаивать. И уйдёшь». «Хорошо». Согласилась она слишком быстро, и Сара, несомненно, это заметила, но промолчала. Белла понимала, будет сложно. Настроилась заранее на самый худший сценарий. Как ни странно, подобный ход придавал уверенности и даже смелости. Безрассудный, что не слишком-то хорошо. Она забрала свою сумку из гостиной, и хозяйка дома показала, где находится гостевая комната. К счастью, на первом этаже. С индивидуальным замком и личной уборной. «Я могу колдовать в вашем доме? Уточнила Белла, беглым взглядом осматривая спальню. Небольшая, но светлая за счёт широкого окна. «Конечно, почему у тебя вообще возник такой вопрос?» Белль повернулась к Саре, отмечая её уязвлённый вид. «Простите, просто дома на мою магию долгое время были наложены ограничения. Это же немыслимо». Девушка передернула плечами, отмахиваясь от неприятной темы. «Долгая история. Лучше расскажите, что нужно делать». Антар должен принимать много лекарств, как я поняла. Да, а ещё мази, массажи, особое питание. В общем, жизнь его теперь очень далека от прежней. И в этом, собственно, основная проблема. Она нахмурилась, обхватив себе за плечи. У меня так и не вышло напоить его сегодня зельями. Он просто вспыхивает, едва лишь слышит о лечении. Считает, что давно здоров, а мы подсовываем отраву. Белла вскинула брови. Чем он это объясняет? Лекарства подавляют нервную систему, после них его клонят в сон, во время которого и происходит и львиная доля исцеляющих процессов. Сегодня Антар обвинил меня в желании сделать из него безвольный овощ. А если подмешивать в еду? Не работает, он чует запахи за километр. уверенно уже знает, что ты здесь. Девушка поёжилась. Тогда можно обездвижить заклинанием и влить в рот насильно, как единственный из возможных вариантов. Сара подняла ладонь к лицу и сжала двумя пальцами переносицу. Зажмурилась, сдерживая накатившие слёзы. Белль поняла это потому, как сдавленно прозвучал её голос. «На оборотней не действует магия». «Но он же не оборотень». Да, обращение было предотвращено, слава Всевышнему. И всё же многое осталось от зверя. Целитель обещает, что большая часть изменений постепенно сойдёт на нет. Просто нужно подождать. И ежедневно принимать зелье. Да уж, приятного мало. Какое-то время они молчали, каждая думая о своём. Затем Белла оставила сумку на кровати и шагнула в коридор, закрыв за собой дверь. «Показывайте, где лежат лекарства. И каков режим их приёма. Надеюсь, у меня получится нормально с ним поговорить». Она улыбнулась, что вышла несколько нервно. Постараюсь убедить его быть хорошим мальчиком. Миссис Холланд ничего не ответила, только показала направление, куда идти, и двинулась в сторону лестницы. На втором этаже было три комнаты. Нужная оказалась самой дальней в тупиковом коридоре. Рядом с дверью стоял узкий шкаф, в котором хранились зелья. Целая батарея из клянок и бутылочек с жидкостью самых разных цветов внутри. «Это всё для Антаро?» Поражённо протянула Белли, осматривая четыре заставленные полки. «Нет, его только на второй». Она рассказала, что и в какой последовательности нужно принимать. Затем вложила в ладонь девушки пробирку с мутной бесцветной жидкостью, проговорив. «Сегодняшнюю дозу он вылил. К счастью, мы закупили на неделю вперёд. Если снова откажется, придётся вызывать людей из клиники. Я подожду тебя здесь. Не надо». Белла сжала холодную склянку и отвернулась, взявшись за дверную ручку. «Всё будет хорошо». Слишком самоуверенно с её стороны, но очень хотелось отбросить ощущение, что заходит она в клетку к зверю. «Это ведь всего лишь антар. Ничего плохого он ей пока ещё не сделал». Первое, что заметила, войдя внутрь, — блик волшебства со стороны окна. «Странно, зачем понадобилось накладывать запирающие чары, если при желании всегда можно выйти через дверь?» Призрачная плёнка переливалась в тусклом свете солнца оттенками красного. Из-за того, что это был единственный источник света, в комнате казалось мрачной и несколько жутко, из-за алых всполохов на стенах. Она впервые попала в комнату Антара. Но почему-то всегда представляла её именно такой. Большой, с высокими книжными шкафами, полки которых книги делили со всякого рода артефактами, статуэтками драконов и коллекционными кинжалами. На последнюю Бель задержала взгляд подольше, пытаясь припомнить, говорил ли он ей когда-нибудь об этом своём увлечении. Стоя при входе, Белла осмотрела письменный стол, кресло, кровать. Присутствие Антара не наблюдалось. Нахмурившись, осторожно шагнула вперёд и позвала. «Антар!» Со стороны книжных шкафов послышался шорох. Девушка быстро взглянула вверх, успевая заметить мелькнувшую под потолком зелёную шерсть. В следующий миг к её ногам прыгнула маньяк, кошка-оборотень, всегда вызывающая у Беллы холодную дрожь. «Фу, брысь!» Та выгнула спину и зашипела в ответ. «Хотел бы я сказать, что ничего не меняется». Раздался хрипловатый голос из тёмного угла справа. Белль дёрнулась от неожиданности и повернулась на звук. Она могла поклясться, что никого в той стороне не видела, когда вошла. Спрятался с помощью магии. Зачем? «Тебя всё так же воротит от гибридных зверей. Только теперь я не могу посмеяться над этим». Он стоял, привалившись к стене спиной и не моргая, смотрел на девушку. Из одежды только домашние штаны, пояс которых на честном слове держался на похудевшем теле. Торчащие ребра, синюшные тени под глазами. Волосы ещё не отросли, и горевший алом цветом шрамы можно было рассмотреть во всей красе. Наклонив голову, чуть вперёд склонил набок из-под рассматривая Беллу. Будто забыл, как она выглядит, и теперь восстанавливал в памяти утерянные черты. Она едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Антар выглядел ужасно истощённым, болезненным и слабым. Но в то же время незнакомый ранее блеск в чёрных глазах намекал, что расслабляться рядом с этим человеком не стоит. «Я так рада тебя видеть», — выдохнула Белла, подаваясь навстречу. у Уняв чувство страха, колыхнувшееся в душе, она приблизилась и обняла Антара. Прижалась к нему всем телом, пытаясь подстегнуть на ответные действия. Но он никак не отреагировал на это. Белла поторопилась отстраниться и отступила, крепче сжав пробирку в обеих руках. «Нравится то, что видишь». «Что?» — не поняла Белль. Антар растянул губы в подобие улыбки я оттолкнулся от стены. Раскинул руки в стороны и повернулся кругом, демонстрируя себя. Ведь этого хотела. «Господи, да о чём ты?» «Если чересчур подозрительный парень будет занят лечением ликантропии, гораздо легче крутить шашни за его спиной». У неё не нашлось на это приличных слов. Белль лишь немо открыла и закрыла рот. «Тебе стоило сказать мне в тот вечер, что задержишься в академии». Улыбка сползла с его лица. Он шагнул ближе, нависая над ней. «И тогда я не бросился бы спасать тебя из-за разорённого оборотнями дома. Но ты ведь ждала никого иного, как грёбаного Дэймона Моро». Последние слова он гаркнул ей в лицо. Схватил за плечи и встряхнул так сильно, будто она была куклой, а не человеком. И, конечно же, не посчитала нужным сообщить. «Антар, прекрати! Никто не знал о нападении заблаговременно. И меня, между прочим, тогда похитили вампиры. Она дёрнулась в попытке высвободиться, но Антар лишь сильнее сжал пальцы, причиняя боль. «Ты никогда не была моей в полной мере. Между нами постоянно что-то стояло. Сначала дружба, через которую ты никак не могла переступить. Потом Моро, решивший подкатывать к тебе яйца. Была поморщилась, так резанули её эти слова. «Ты слышишь вообще себя. Это мерзко. Никто ко мне ничего не подкатывал. Все проблемы в твоей голове». Вспомни, что не ссора, так из за необоснованной ревности. Он, наконец, отпустил её, при этом оттолкнув. Пошатнувшись, она едва не упала. Животный блеск в глазах Антара разгорался сильнее. Блики от окна придавали им красноватый оттенок. Продолжать ссору становилось опасным. Белль судорожно вздохнула, уронив руки. «Мне жаль, слышишь? Очень-очень жаль, что с тобой приключилось такое. К счастью, ведь всё обратимо. Нужно лишь принимать лекарства, дабы восстановление пошло быстрее. Я хочу помочь тебе. Для этого и пришла». Антар продолжал сверлить её чужими глазами, тяжело при этом дыша. Казалось, он сейчас превратится в волка и разорвёт Беллу на части. Она буквально приказывала себе не применять магию, так как была уверена. В этом случае можно смело попрощаться с идеей наладить с ним связь. Хотя так и подмывала вызвать фамильяра и сбежать из этой комнаты, не оглядываясь. Не дождавшись от Антара, какой-либо реакции осторожно приблизилась. Подняла руку, приложив ладонь к его щеке. Неестественно горячий, настолько, что Бель едва не отдёрнула пальцы. «Тебе нужно выпить зелье», — прошептала, протягивая пробирку. «Посмотри, ты весь горишь». «Значит, не побежала к нему, едва узнав, что я теперь чудовище». Она поджала губы, встретившись с Антаром глазами. «Ты не чудовище. Не станешь им, если будешь лечиться». и Морони заберёт тебя у меня. Её покоробило то, что он говорит о ней, как о вещи. И при других обстоятельствах она бы даже не попыталась наладить этот разговор. В их отношениях давно пролегла трещина. Вернее, их даже не стоило начинать. Бэлли окончательно поняла это только что. Но говорить с нынешним Антаром так, как она говорила бы с прежним, сейчас никак нельзя. «Я здесь, с тобой», — проговорила Белла, погладив его по щеке. «Выпей, пожалуйста». Антар посмотрел на неё долгим, нечитаемым взглядом. Затем медленно забрал пробирку, не отводя от девушки глаз, и склонился, утыкаясь лбом в изгиб её шеи. Он всё ещё был нестерпимо горячим, и Бель едва удержалась от того, чтобы не отшатнуться.